Глава девятая. Василиса никогда-то не любила семейные обеды, еще с тех самых пор, пока жива была бабушка. И не просто жива, но когда она, еще не утомившись светом, обреталась в городском их доме. В ее присутствии обеды эти проходили в тяжелом молчании. Василису тяготило и пространство столовой, казавшееся вовсе уж необъятную, и огромный стул, способный вместить сотню гостей, но чересчур большой для семьи Радковских-Кевич. Белый снег с катертей, хрупкость костяного фарфора, для которого она была чересчур неуклюжа, столовое серебро, лакеи, словно призраки, и правила, бесконечные правила. И, наверное, не она одна мучилась от такой повинности, если стоило бабушке удалиться в поместье, как всё переменилось. Не сразу, нет, а также. Батюшка с матушкой сбежали в Египет, а Марья, если и пыталась повторить сложные действия, больше походивши на церемонию, нежели обед, то у нее не выходило. А потом и Марья замуж вышла, и Настасья уехала, а бабушке вовсе не стало. Как и семьи? Пожалуй, что. Александр, пав со столовой, не жаловал, да и вовсе зачастую столовался вне дома. Одной же Василисе в громенной обеденной зале было еще более неуютно, нежели прежде. И всё-таки семьёй не принято было обедать в ресторации, даже в хорошей ресторации, и чтобы под музыку, которая звучала откуда-то издалека, этоким неназойливым фоном, и разговаривать о пустяках, обо всех и сразу, смеяться, спрашивать, тянуться через стол за соломкой или ещё за каким-пустяком, шутить. Это не было семейным обедом в полной мере, и всё же было именно таким, который не в тягость И он длился, и Василиса не имела ничего-то против. В конце концов, куда ей спешить-то, но «доброго дня», сказал человек, которого она вовсе не рада была видеть, и даже надеялась, что больше не увидит вовсе. А он вдруг появился в ресторации под ручку с Ньюсей, и вместо того, чтобы занять столик, благо свободные имелись во множестве, не нашел ничего лучше, чем к Василисе направиться. Взглядом ожог, и от этого его взгляда стало до крайности неудобно – будто вот это она, Василиса, виновата, что на неё и так смотрят, с выражением, с обещанием чего-то запретного, непристойного. И Нюся нахмурилась. «Доброго», — сказала она совсем уж недобро, и нахмурилась пуще прежнего. Впрочем, сразу же заулыбалась, засверкала под взглядами Вещерского и Некроманта. А вот Демьян Еремеевич пусть тоже смотрел на Нюсю, но иначе, неодобрительно. «А вы тут...» А мы вот шли, и подумали, что стоит заглянуть. Конечно, в местечковые ресторации вовсе не чита, тем, которые в Петербурге. Нюся взмахнула легочной ручкой, а Вещерский сказал отк с намёком: "Простите, мы не представленные. Ах, да, это палон для друзей можно просто полечка. А я Нюся, мы в поезде ехали с ними вот. И теперь ещё встречаемся постоянно. Правда, удивительное совпадение. Аполлон поклонился это с изяществом, и Василиса вынуждена была признать себе, что выглядит он вполне достойно, что костюм его сидит именно так, как должен сидеть отличный скроенный костюм, что выбран он с большим вкусом и подчёркивает стройность Аполлона накентича, а ещё состояние его, словно бы и немалое. Василиса тотчас одёрнула себя, какое дело есть, собственно говоря, до чужого состояния? А вы отдыхайте, да? Нюся же была одета, пожалуй, слишком уж свободно, на грани пристойности. Платье её едва едва прикрывало колени. Лёгкий полупрозрачный платок не скрывал ноготы плеч, а на тонких запястьях собрались дюжины браслетов. "Отдыхаем", сказала Марье, разглядывая Нюсю с немалым любопытством. "Впрочем, ту взгляд не сколько не смутил. И мы будем. А что тут подают? Я слышала, прелестнейшая Блонманж подаёт." а вас, маменька, искать не станет. Довольно мрачно поинтересовался Демян Юремич, а Василисе вдруг пришла в голову пристранная мысль, и она, повинуясь порыву, сказала: "Присоединяйтесь". Удивлённо приподняла бровь Мария, хмыкнул Вещёрский, и взгляд его сделался ледяным. А вот Владислав, до того почти молчавший, слишком занят он был поглощающей сетью, с неожиданным дружелюбием поддержал: "Конечно, присоединяйтесь". и по чесел мизинцем переносутся. А вы вообще кто такой? Промышленник он, ответила Нюся, плюхнувшись на стул. Благополавы в ресторации были столь же неприметны, сколь и услужливы. И стол вдруг увеличился, и посуда грязная исчезла, сменившись сияющий белезный фарфором. Может, не столь хорошим, какой дом имелся, но всегда достойным. На крахмаленной до хруста салфетки в серебряных кольцах, свежий букет и меню. У него папенька купцом был, а Полечка вот в промышленнике подался. Нюся тыкнула в меню пальчиком. «А это чего такое?» «Простите, ваша светлость, Нюсенька весьма непосредственно. Ей прежде не случалось бывать в обществе столь высоком». Аполлон изобразил еще один поклон и присел рядом со спутницей, которая с немалой увлеченностью перелистывала страницу меню. То было не сказать, чтобы разнообразно. Да и стерлить стоило бы поменьше на пару держать, а вот приправить посильнее, однако все это мелочи. «А вам, стало быть, случалось». Демьян Еремеевич вновь сделался мрачен и сгорбился, нахмурился, отчего Василисе отчаянно захотелось сделать что-то. Она сама не знала, что именно, но такое, что заставило бы его успокоиться. Неужто он и вправду думает, что человек, подобный Аполлону, может быть интересен? Возможно, Нюсе он и интересен, а вот Василисе... Василиса вообще-то проклята. Стоило вспомнить об этом обстоятельстве, и настроение окончательно испортилось – Басилесс тихонечко вздохнула. Не люблю хвастать, но я представляю, князю Тащёвскому, Аполлон чуть склонил голову. Мы с ним затеваем один до крайности любопытный проект. Любопытный это хорошо, сказал невпапад Владислав, разделяя кусок стерляди на тоненькие полосочки. А скажите, Пётр Веденеевич, всё ещё увлекаетесь археологией? А вы знакомы Аполлон, нет, не нахмурился. Лицо-то его и вовсе не изменилось. Однако Василиса ощутила, что он испугался, насторожился. Случалось переписываться. Настороженность исчезла. Он со многими переписывается. И то верно, с легкостью согласился Владислав. А что за прожект, если позволено будет узнать? Простите, Аполлон разил руками. Но пока говорить не о чем, да и сами понимаете... А вы выселили с Александрой, не надумали, конечно, продать? Нет, право слово. Он откинулся на стуле, позволив себе позу чересчур уж вольную, будто разом вдруг уверившись, что собрались за столом вы приятели, не понимая вашего упрямства, женщине столь прелестной следует заниматься вовсе не лошадьми, тем более лошадить не осталось. И я, я о том же говорю, неприятным голоском произнесла Мария. Василиса даже вздрогнула от неожиданности, и не она одна. Некромонт вот простерлить свою забыл, уставился на Марию, а та взбило кудряшки и губки выпятила, толкнула Вещёрского в бок. Я всегда говорила, что истинное счастье женщины в браке. У Вещёрского дёрнулся глаз, левый. Мы созданы, чтобы хранить очаг. Голос был столь сладок, что зубы свело от этой сладости, но Аполлон, кажется, ничего-то не понял. Впрочем, вряд ли он был знаком с Марьей. Определенно не был, а потому и не знал, сколь не свойственен ей этот медовый тон. Создавать уют, поддерживать супруга во всех начинаниях. Она с таким пылом уставилась на Вещерского, что у того снова глаз дернулся. На сей раз правы. А Василису прямится и замуж идти не хочет, и правильно делает, неожиданно поддержал Василису Нюся и на Марью поглядел так со снисходительным сочувствием. Женщина имеет полное право не выходить замуж, если ей не хочется. А если хочется, Марья надула губки. Тогда выходить за кого? уточнил Владислав, кажется, из всего разговора выхвативши лишь ту часть, что интересовала именно его. За кого надо? За кого хочется? Мария и Нюся произнесли это одновременно. Дамы прелестные, Аполлон поднял бокал, полувой всем шампанского и смотри, чтобы наилучшего шампанского не хотелось. Вина тоже. И обед вдруг разом утратил всё своё очарование. Теперь стол больше не казался нарядным. Пальмы в кадках раздражали неуместностью, музыка звучала чересчур уж громко, и хотелось просто уйти. Так значит, вы конюшни хотели купить? И всё ещё хочу. Правда, слышал, что приключилось несчастье? Пожар, сухо сказала Василисса. Это, конечно, скажется на цене. Никто не пострадал? заметила на за чём-то. Хотя очевидно, что до других людей или лошадели, Аполлону нет дела, и вряд ли можно его зато винить. Но восстанавливать придётся. Вещерский пит шампанское не стал, да и Мария лишь пригубила. Владислав и вовсе бакалата двинул, причём не только свой, и отземьяный ремень тоже, хотя тот к шампанскому притрагиваться явно не собирался. Ему нельзя, сказал он Нюсе. Он у нас болеет. «Чем?» – огромные очи ее стали еще больше. «Вот и я о том. К чему вам возиться с восстановлением конюшен, которые, по сути-то, и не нужны?» «Нужны» – порой на веселису находила, и делалась она упрямо до крайности. И теперь вот пришлось заставить себя говорить спокойно. «Помилуйте, здания с большего уцелели!» Я слышала иное, а вот Аполлон выпил шампанское и протянул руку, чтобы бокал вновь наполнили. что там ничего-то целого не осталось, что пламя было такое, что даже камни плавились. Местами, — согласился Вещерский и пальцы сцепил. — Уж с какой! — воскликнула Нюся чересчур уж радостно. — И что у вас там загорелось? — Наверное, сено. Я видел, в каком состоянии были тканюшни. Поверьте, подобное происшествие — вопрос времени. Рано или поздно несчастье случилось бы. Аполлон осушил бокал одним глотком. безалаберность, полнейшая безалаберность. Поджог Вещёрский чуть склонил голову. Быть того не может. Жуть. Нюся сложила ручки, а ведь и она не стала пить, как и Мария, едва едва пригубила бокал и отставила в сторону, отдав предпочтение клюквенному морсу на мёду варёному. Морс и вправду был хорош, но почему эта к нелюбовь к шампанскому показалась вдруг подозрительной? И вы знаете, кто это сделал? с предыханием спросила она у Вещерского. И два заметно нахмурилась Мария. Поясняем. Да что тут пояснять? голос Марии теперь звучал ещё более сладко. Это всё тот мошенник. Правда, Васенька? Представляете, выяснилось, что он мою несчастную сестру обманывал и меня тоже обманывал. На длиннющих ресницах задрожал слеза. «Это просто кошмар какой-то! А как все выяснилось, то решил спалить конюшня, чтобы под суп не идти». «Это о ком?» Аполлон теперь смотрел на Марию, и не только он. Вещерский, вот как показалось, ревниво, и такая же ревность привидел с Василиси во взгляде Нюся. Владислав восхищенно, Аполлон зачарованно, а вот Демьян Еремеевич с немалой задумчивостью. Впрочем, он скоро взгляд отвел и подмигнул Василисе так, что... будто знал что-то тайное, известное лишь им двоим. А Василь Палч, конечно, теперь в гулсе Марье проскользнули раздражённые нотки. Знатный мошенник, такому самое место на каторге, а не среди приличных людей. Помилыть, я давно знаком с Иргиным, аполлон нашу в себе силы возразить. Мелейший человек, и рекомендовали мне его как весьма осведующего во всём, что лошадей касается. Я ему даже доверенность выписал. Ну что? Вещерский спросил это тихо. На лошадок, ответила Нюся, крутя бокал в пальчиках, будто любуясь тем, как сверкают искорки в гранях его. Поличек будет лошадок разводить, но и сперва купить надо, правда? Я ведь правильно поняла, Апалонкивну. И как-то совсем уж не радостно. А он сам не может, у него дел много. Вот он и писал доверённость. И вы говорите, Простите, но не могу поверить. Придётся, меланхолично заметил Владислав. Может, вы ошибаетесь. Следствие покажет. Ненадолго за столом воцарилась напряжённая тишина. И всё-таки Аполлон отставил полный бокал, причём с явным сожалением. Вам стоит встретиться, побеседовать с этим человеком. Не получится, Владислав подвинул к себе блюдце с тем самым булманже, щедро украшенным ягодами малины. А чего же? Мёртвые. Никогда-то разговор чувства не отличались. А уж такие подавно.